Неделю, полную приятных дней, Аня завершила тем, что утром отнесла цветы на могилу Мэтью, а после обеда села в Кармоди на поезд, идущий в Глен Святой Марии. Какое-то время она думала обо всем любимом, что осталось позади, а затем мысли, обгоняя ее, помчались ко всему любимому, что ожидало ее впереди. И всю дорогу ее сердце пело, ведь она ехала к счастливому Инглсайду, дому, переступая порог, которого каждый знал, что это милый и дорогой родной дом, к Инглсайду, вечно полному смеха и серебряных кружек, моментальных снимков и младенцев, драгоценных созданий с маленькими кудряшками и пухлыми коленочками, К Инглсайду, где комнаты готовы оказать ей самый теплый прием, где терпеливо ждут стулья, и вспоминают о ней платья, к Инглсайду, где всегда отмечают все маленькие годовщины и шепотом рассказывают друг другу о маленьких секретах и сюрпризах. Какое это чудесное чувство! Когда радуешься возвращению домой, думала Аня. доставая из сумочки письмо от маленького сына. Письмо, над которым она весело смеялась накануне вечером, когда с гордостью в душе читала его обитателям зеленых мезонинов. Первое письмо, написанное ей одним из ее собственных детей. Для семилетнего человека, только год ходившего в школу, это было довольно неплохо написанное маленькое письмо, хотя орфография все же казалась несколько двусмысленной. а в одном углу красовалась большая чернильная клякса. Ди плакала всю ночь из-за того, что Томми Дрю сказал, что распотраншит ее куклу. Сюзан поет нам на ночь корабельные песни. Но она не ты, мама. Вчера Сюзан позволила мне помочь ей сажать клубнику. Как могла я быть счастлива целую неделю вдали от них? думала, испытывая угрызение совести владелица Инглсайда. «Да чего же хорошо, когда кто-то встречает в конце путешествия!» — воскликнула она, сойдя с поезда в глини и тут же оказавшись в объятиях Гилберта. Она никогда не могла быть уверена в том, что Гилберт встретит ее. Кто-нибудь всегда умирал или рождался, Но без этого возвращение домой не казалось ей таким, каким оно должно быть. И на нем был такой красивый, новый светло-серый костюм. Как я рада, что надела эту тонкую блузку с оборками к моему коричневому костюму, хотя миссис Линд считала безумием надевать ее в дорогу. Если бы я ее не надела, то не выглядела бы такой привлекательной для Гилберта. Инглсайд сиял развешенными на большом крыльце разноцветными китайскими фонариками. Аня весело пробежала по дорожке, обсаженной желтыми нарциссами, и крикнула «Инглсайд, я здесь!» И вот уже они все были вокруг нее, смеялись, восклицали, шутили. а на заднем плане, как всегда, присутствовала улыбающаяся Сьюзен Бейкер. Каждый из детей, даже двухлетний Ширли, держал в руках свой букет, собранный специально для мамы. «Ах, какое приятное возвращение домой! Все в Инглсайде кажется таким веселым и счастливым! Как это замечательно, что вся моя семья очень рада меня видеть!» «Если ты, мама, когда-нибудь еще уедешь из дома, — сказал Джем самым серьезным видом, — то я возьму и заболею апенцитом. «А как ты это сделаешь? — заинтересовался Уолтер. Тш!» Джем тихонько подтолкнул брата локтем и шепнул. аппендицит – это когда где-то болит, я знаю. Но я просто хочу напугать маму, чтобы она больше не уезжала из дома». А сколько всего Ане хотелось сделать первым делом? И обнять каждого, и выбежать в сад, чтобы в свете сумерек нарвать Анютиных глазок. В Инглсаде их можно найти повсюду, и поднять маленькую потрепанную куклу, валяющуюся на коврике, и выслушать все колоритные пикантные новости. Каждый добавлял что-нибудь свое. как Нэн надела на нос крышечку от тюбика с вазелином и не могла снять. А доктора не оказалась в то время дома. И Сюзан была в такой тревоге, что чуть с ума не сошла. Уверяю вас, миссис докторша дорогая, это был ужасный момент. Как корова миссис Палмер съела пятьдесят семь тонких гвоздиков и пришлось вызывать ветеринара из Шарлоттауна. Как рассеянная миссис Дуглас пришла в церковь с непокрытой головой. Как папа прополол клумбы и выкопал с газона все одуванчики. В промежутках между новорожденными, миссис Докторша дорогая, их у него было восемь за время вашего отсутствия. Как мистер Том Флэк выкрасил усы. А прошло всего лишь два года с тех пор, как умерла его жена. как Роза Максвелл из Харбор-Хэт отказала Джиму Хадсону из Верхнего Глена, и он прислал ей счет, в котором указал все, что он потратил на нее за время ухаживания, как много народу присутствовало на похоронах миссис Уоррен, как коту Картера Флэгга другой кот в драке откусил кусок прямо оттуда, откуда растет хвост. как Ширли был найден в конюшне, где стоял прямо под одной из лошадей. Никогда, миссис докторша дорогая, я уже не буду прежней после такого испуга. Как было, увы, слишком много оснований опасаться, что сливовые деревья поразила черная болезнь. Как Ди ходила целый день и распевала. Мама едет сегодня домой, сегодня домой, сегодня домой. На мотив... «Весело мы кружимся». Как один из котят-кошки, Джона Риза, родился с открытыми глазами и поэтому теперь косой, как Джем, по рассеянности сел на липкую бумагу от мух, прежде чем надел брюки, и как заморыш упал в бочку с дождевой водой. Он чуть не утонул, миссис докторша дорогая, но, к счастью, доктор услышал его виск и в мгновение ока вытянул беднягу за задние лапы. «Мама, а как это в мгновение ока?» «Ну, он, похоже, вполне оправился после этого приключения», заметила Аня, нежно проводя рукой по черно-белым бархатным и округлым формам довольного кота, мурлыкающего на стуле у камина. Ни на один стул в Инглсайде нельзя было сесть, не убедившись предварительно, что на нем нет кота. Сюзан... не особенно жаловавшая кошек прежде, уверяла, что ей пришлось полюбить их в целях самозащиты. Что же касается заморыша, то как назвал его Гилберт год назад, когда Нэн принесла домой несчастного тощего котенка, подобранного в деревне, где его мучили какие-то мальчишки, и имя осталось, хотя было теперь совсем неподходящим. Но Сюзан... — Что случилось с Гогом и Магогом? Они не разбиты, нет? нет — Нет-нет, миссис докторша, дорогая, — воскликнула Сюзан, сделавшись от стыда красной, как свекла, и метнулась в буфетную. Вскоре она вернулась, держа в руках двух фарфоровых собак, неизменно председательствовавших у очага в Инглсайде. — Как то я забыла поставить их на место перед вашим приездом? «Видите ли, миссис докторша дорогая, вы уехали, а на следующий день к нам зашла с визитом миссис Дей из Шарлоттауна. А вы знаете, какая она чопорная и как следит за соблюдением приличий?» Уолтер решил, что должен он, как хозяин развлечь гостью, и для начала показал ей собак. «Это бог, а это мой бог», — сказал он. Бедное невинное дитя! Я была в ужасе, хотя думала, умру от смеха при виде лица миссис Дей. Я, конечно, объяснила ей все, как могла. Мне не хотелось, чтобы она решила, будто мы семейство язычников. Но я все же подумала, что будет лучше убрать собак в буфет, подальше от греха, пока вы не вернетесь. «Мама, мы не могли бы поужинать пораньше!» жалобно спросил джем у меня сосет под ложечкой и знаешь мама мы сегодня приготовили каждому его любимое блюдо мы пахали как сказала муха которая во время пахоты сидела на шее у лошади усмехнулась сюзан мы решили что ваше возвращение нужно отпраздновать как полагается миссис докторша дорогая где же уолтер на этой неделе его черед звонить в гонг к ужину. Ужин оказался настоящим пиршеством. А каким удовольствием для Ани было уложить каждого из детей в постель! Сюзан позволила ей уложить даже Ширли, поскольку это был особый случай. — День сегодня не совсем обычный, — торжественно заявила она. — О, Сюзан, обычных дней не существует! Каждый день приносит что-то такое, чего нет ни в одном другом дне. Вы этого не замечали? Ваша правда, миссис докторша дорогая, даже в прошлую пятницу, когда дождь лил весь день и было так мрачно и уныло, на моей большой пунцовой геране показались, наконец, бутоны. И это после того, как она три года не хотела цвести. А вы обратили внимание на... — Кольцо -ляри, миссис докторша дорогая? — Конечно, в жизни не видела таких кольцо лярий, Сюзан. — Как вам это только удается? — Ну вот, и Сюзан довольна, и я не солгала. Я действительно никогда не видела таких кольцо -лярий. Хвала небесам! Это результат неусыпного внимания и постоянной заботы, миссис докторша дорогая. но думаю, что я должна еще кое о чем вам рассказать. Мне кажется, что Уолтер о чем-то подозревает. Без сомнения, какие-то дети в глине что-то такое ему сказали. Так много детей теперь знает гораздо больше, чем им следует знать. На днях он спросил меня. «Сюзан, а младенцы очень дорого обходятся». Я была ошемлена, миссис докторша дорогая, но не потеряла головы. Некоторые полагают, что младенцы — роскошь, — ответила я, но мы в Инглсайде считаем их предметами первой необходимости. А в душе я упрекнула себя за то, что вслух выражала недовольство ужасными ценами в магазинах Глена. Боюсь своими речами. Я обеспокоила бедного ребенка. Но теперь, если он заговорит с вами на эту тему, он не застанет вас врасплох. — Вы с честью вышли из трудного положения, Сюзан, — сказала Аня очень серьезным тоном. — И я думаю, им всем пора узнать, чего мы ожидаем. Но лучше всего была та минута, когда к ней пришел Гилберт.